Глава 9. У меня нет подруг, увлечений. Не бывает беззаботных дней, когда я ни о чем не беспокоюсь и не готовлюсь к очередному переезду. Я всегда готова бежать и скрываться, прятать дочь и защищать свою семью. Я живу так уже десять лет, с тех самых пор, как предала единственного родного человека. Каждый день просыпаюсь в ожидании жестокой расправы и ни на минуту, не забываю слова Молоха, брошенные мне в последнюю нашу встречу. На последнем заседании суда, после которого его отправили по этапу, а я бросилась в бега, чтобы спастись от тех, кого он мог послать по мою душу. Но Елисей всегда был умным и хитрым. Он мог убить человека так, что тот не успевал ничего понять. А мог продлить агонию так надолго, что жертва сама начинала просить спустить курок. В случае со мной он решил растянуть пытку на долгие годы. Так, чтобы я ждала свою погибель каждый день, каждую минуту. Чтобы помнила и боялась, чтобы ждала его возвращения каждую секунду. 87600 часов. Именно столько их в десяти годах. Каждая из которых я либо бодрствовала с мыслями о своем предательстве, либо спала и видела кошмары, где молох возвращает мне долг. Страх — единственное чувство, которое со временем не притупляется». Иногда оно ненадолго засыпает, а потом снова поднимается в душе девятым валом и начинает играть новыми красками, сводя тебя с ума. На улице было сыро и промозглое. Даже не скажешь, что скоро Новый год. Я вышла из машины, чтобы покурить, но как только достала из пачки сигарету, на школьное крыльцо огромной шумной компании высыпали дети. Некоторые разбились по компашкам, разбрелись в разные стороны — И только моя дочь зашагала ко мне в гордом одиночестве. «Привет. А ты чего здесь?» Есения задаченно нахмурилась. «Ты что, там куришь?» Попыталась заглянуть мне за спину. Быстро сунула сигареты в задний карман джинсов, показала руки. «Ничего я не курю. Вот, за тобой приехала». Невинно улыбаюсь, но дочь не провести. Слишком похожа на своего отца. Умна не по годам, подозрительно и всегда внимательна. «С чего это?» — щурится есть и, заглянув в салон, находит взглядом бумажный пакет из любимой кондитерки. «И пирожное купила. Что-то случилось?» Вздыхаю. «Эркюль поороты, мой доморощенный. Я что, не могу побаловать дочь сладостями? Или, быть может, не могу забрать ее из школы?» «Мам!» — тянет предупреждающий дочь. «Что случилось?» «Да ничего особенного. Просто нам нужно сейчас держаться вместе. Он вышел из тюрьмы, да?» С первого выстрела дочь попадает в цель, и я болезненно мощусь. «Слушай, я не хочу, чтобы ты тоже жила в страхе. Просто не думай об этом и...» «Да или нет, мам?» — допытывается дочка, и я, признав поражение, киваю. «Блин». «А папа знает?» «Пока нет, но придется ему сказать». «Опять поругаетесь?» Пожимаю плечами и выдавливаю из себя неискреннюю улыбку. «Конечно же, поругаемся». «Куда поедем?» Еся открывает дверь и плюхается на пассажирское. А мне в этот момент думается, что я самая хреновая мать в мире. Страшно. Страшно даже не от того, что я со своей семьей бегаю по стране, как умалишённая, скрываясь от призраков прошлого. Жутко, что моя малолетняя дочь так спокойно относится к новому нашему забегу по России. Да, у меня тоже было нелегкое детство. Если вообще бродяжничество, воровство и вечный голод можно назвать детством. Но и я не стала хорошей матерью, несмотря на то, что дочь моя спит в мягкой постели и вкусно ест. У нее тоже нет детства. Также нет друзей, нет возможности жить, как остальные дети. Не прячась, не скрываясь, не опасаясь. «Мам, ты чего?» Слышу ее голос и привычно растягиваю губу в улыбке. «Ничего, задумалась. Ну что, поедем домой? Надо вещи собрать еще. «А что, уже съезжаем? Прямо сегодня?» «Я пока не знаю», — пожимаю плечами. «Сегодня, может, завтра. Ты готова?» «Норм», — улыбается мне дочь, и я захлопываю дверь машины. Доезжаем до дома, сбавляем скорость, минуя толпы людей. В животе скручивается тугой узел тревоги, сводит лопатки и ребра. Взглядом выцепляю машину Володя. «Он собирался сегодня приехать раньше». «Что там такое?» — выглядывает в окно дочь, а я напряженно скольжу взглядом по подъезду, Откуда выходят работники скорой и выносят кого-то на носилках? Может ли это быть совпадением? Вполне. Да и в нашем дворе карета скорой помощи – постоянное гостье. Старики болеют, дети. Время сейчас сложное, хотя когда было по-другому. Вытягиваю шею, медленно проезжая мимо санитаров с носилками. И с ужасом вижу, что на них лежит мой Володя». Резко торможу, слышу возмущенный вопль дочери, хватаюсь за ручку, чтобы броситься к мужу, но останавливаюсь. Застываю, почувствовав на себе чей-то пристальный взгляд. А когда нахожу его в толпе, глохну на несколько секунд, а может минут, он смотрит мне в глаза, а сзади кричит дочь и тормошит меня за плечо. «Мама, мам, очнись, мам, ты слышишь? Разблокируй дверь, там папа Володя, мам!» Голос Есении вонзается в моё сознание болезненным до ужаса уколом, и я, вжав педаль газа до упора, срываюсь с места».